Глава девятая «Антон Львович договаривался с вами о встрече?» — уточнила девушка с бейджиком Нина. «Нет», — отрезал полковник и вынул удостоверение частного сыщика, которое очень похоже на документ полицейского. «Сообщите ему о нашем визите». Блондинку как ветром сдуло. «Давайте сядем», — предложила я. «Все столики свободны. Вон тот в углу уютный» сказала Марина. Не успели мы усесться, как к нам в развалочку подошел официант с вопросом. «Будем заказывать?» «Да, если получим меню», ответила Марина. Парень положил на стол папку. «Одно на всех?» уточнила я. «Можно вслух прочитать», не дрогнул юноша. «Сообща, обсудить выбор». Александр Михайлович открыл меню. Блюдо дня. Смер. Марина отняла у мужа меню. Смёр ребрет. Это бутерброд родом из Берется Берётся ржаной хлеб с маслом, на него кладётся курица, говядина, рыба, зелень и что-то ещё. И зачем его так обозвали? Возмутился толстяк. Хотя вопрос никчемный. Читай дальше. «Равиоли по-московски», — прочла Марина. «Это что?» — снова спросил полковник. «Если ты собрался поесть равиоли в Милане, — ответила жена, — то получишь наши пельмени с разными начинками. Или вареники, если с творогом». «Почему просто не написать «всякие пельмени»? Зачем людям голову забивать этими «рави»?» — удивился Дегтярев. «Вы в итальянском ресторане». — пояснил официант. — Все привозится прямо из Мадрида. И здесь работают только те, кто с Италии. У нас нет пельмешков в меню. — Упс! — рассмеялась жена Дегтярева. Сразу несколько вопросов в моей голове столкнулось. — Уно. Мадрид — столица Испании. — Дуэ. Если вам все везут из Европы, то еда заморожена. Ее подогревают. — Тре. Те, кто с Италии, должны учить язык страны, в которой сейчас живут. И тогда они узнают, что прилетели из Италии, с Одессы, с Москвы, с Питера. Так говорят те, кто плохо владеет русским языком. Uno, due, tre. Ответьте. «Меня зовут Олег, а не Uno, due, tre», — рассердился официант. «Это счет до трех по-итальянски», — не сдалась Марина. «Раз, два, три». Uno, due, Если уж прикидываешься миланцем, неаполитанцем, римлянином, то эти цифры необходимо выучить. И «нет пельмешков в меню» тоже плохо звучит. Лучше сказать, мы не подаем пельмени, так как являемся рестораном итальянской кухни. Теперь, Саша, о твоем замечании. Отчего в меню не пельмени, а их родные братья равиоли? Если указать знакомое всем с детства блюдо с разными начинками, то цену за него не заломишь. А само заведение сочтут дешевой кафешкой. Слово «равиоли» повышает статус и стоит дороже. Но если обратить внимание на то, что во всей округе неподалеку от трактира исчезли все мыши и крысы, то за поедание равиолей с мясом заведение должно клиентам приплатить и сразу выдать им дисконтную карту похоронного агентства. С большой скидкой. «Не хочу этих пельменей, как их ни назови», — живо отказался полковник. «Едем дальше. Риболита», — провозгласила его супруга. «Опять пельмени», — предположил Дегтярев. «С яблоками». «Почему ты так решил?» — развеселилась я. Начинается на те же буквы, что и ракиоли, объяснил полковник. Окончание — боко, ведь яблоко. «Равиоли», — поправила Марина, — «рибаллита» — это суп. Он давно придуман крестьянами из Тосканы. В оригинальном рецепте — бобы, засохший хлеб, местная черная капуста и остатки овощей, какие накануне не доели. «Суп из того, что вчера не слопали?» — сообразил Дегтярев. «Моя бабушка похожей готовила», — сказала я. Фася называла его «супчик за день до получки». Вот уж не предполагала, что все детство лакомилось итальянским изыском. «Бульон из кирпича», — хмыкнул толстяк. Большинство советских детей такой с аппетитом уминали два раза в месяц, за день до того, как родители аванс или получку получали. «Моя тетя один раз сварганила супчик из шпрот», — поделилась своим воспоминанием Марина. «У нас риболит готовится из качественных хвостов и копыт», — решил напомнить о себе официант. «В бульон кладут свежие отборные овощи, лучшую перловую крупу, добавляют ноту лимонного сока». «Он что, поет? подпрыгнул Дегтярёв. «Суп голосит песни?» У Марины задрожали уголки рта. Она с трудом удержалась от смеха и объяснила. «Нота — это капля». У бедного полковника окончательно отказал мозг. «Лимонным соком капают на рояль? Зачем?» Я схватила салфетку и сделала вид, что вытираю губы. «Дашенька, только не смейся!» «Не стоит обсуждать суп, который никто из нас не закажет», — заявила Марина. «Пансонелла. Салат из овощей и хлеба. А мяса у них нет» жалобно осведомился полковник. «У нас потрясающая сальтимбокка по-славянски», заявил Кельнер. «Перевожу на русский язык», тут же отозвалась Марина. «Это вырезка». «Годится», — обрадовался Дегтярев. «Остальное мне неинтересно». «У нас отборные куски мяса, завернутые в парашютто из Лондона», вкратчиво произнес Гарсон. «Телятина в парашюте», — кивнул полковник. «Никогда не ел». «В Англии много мест, где можно вкусно перекусить», — задумчиво протянула Марина. «Но прошутто в Лондоне не производят. Хотя, может, его привезли из Италии в Англию, а уж оттуда к вам». «Хочу есть», — не выдержал полковник. «Мне без разницы, как, что называется. Дайте кусок мяса с жареной картошкой». «Чай по-мароккански, пожалуйста», — попросила я. «Такой не делаем. Это вам в индийский ресторан надо», — посоветовал юноша. «Марокко находится в Африке», — уточнил полковник, у которого от спазмов голодного желудка ужили знания по географии. «У нас только тез желато, добавил парень. Дегтярев начал озираться. «Мы здесь одни. Никого нет». «Конечно», — фыркнула Марина. «В заведении, где салат «Цезарь» стоит 2000 рублей...» «Мало кто сунется». «И где те в жилетах?» Удивился Александр Михайлович. «О ком парень сказал? Те в жилетах». «Несите чай. Черный», — попросила я. «Он вместе», — начал официант. «Несите, и компаньона тоже», — согласилась я, и, когда парень не спеша удалился, обратилась к толстяку. «Те? Чай по-итальянски и по-французски. Джелато, Мороженое. Кофе такое люблю» кивнул Дегтярев. «Но чай!» «Никогда не видел, чтобы в него добавляли пломбир». «Я тоже не видела чай в подобном наборе», согласилась Марина. «Скорее всего, чай принесут вместе с креманкой. В нее положат шарики мороженого». «К чайку бесплатно полагается печенье или маленькая шоколадка», вспомнил Дегтярев. Марина погладила его по руке. «Саша, если клиент попросил просто чаю, то в нормальном заведении его принесут без проблем. И, как ты правильно заметил, всегда сопроводят милым комплиментом. Почему здесь мороженое? За него отдельную плату возьмут. «Вы меня искали?» – спросил хриплый бас. Я повернула голову на звук и увидела мужчину в дорогом костюме.